Потом окровавленное тело, из которого еще п р о д о л ж а л о сочиться кровь, подвесили за подмышки на виселицу. Сморщенную окровавленную голову посадили рядом на пику. И рыцари, которые клялись святым Георгием защищать дам, девицы, обездоленных сирот, веселились от всего сердца, любуясь зрелищем казни старика, громко смеялись, и обменивались игривыми замечаниями. Глава 3 е Геррифорд В день всех святых новый королевский двор расположился в Геррифорде. Если у каждого в жизни бывает свой светлый час, как говорил Адам Орлетон, епископ Геррифорда, то теперь наступил его час —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 Как только королевский с к о р т разместился в замке, расположенном в центре города у излученной реки Уай, о р л е т о н пожелал показать королеве возведенные его стараниями постройки и в первую очередь высокую квадратную башню в два этажа с огромными стрельчатыми окнами. Каждый угол башни оканчивался тремя колоколинками, две поменьше по краям, и одна посередине, и таким образом над собором из его центра выходили, устремляясь в небо, двенадцать шпилей. Ноябрьский свет играл на розовых кирпичах, еще не потерявших первоначального цвета из-за вечной сырости. Вокруг замка раскинулась большая темно-зеленая, а к к у р а т н а я подстриженная лужайка. — Не правда ли, мадам, это самая красивая башня во всем нашем королевстве, — говорил Адам Орлетон, с наивной гордостью зодчего, стоя перед величественным и в то же время каким-то удивительно легким сооружением, со строгими линиями, предметом его восхищения. Стоило жить хотя бы ради того, чтобы построить такой собор. о р л и т о н не принадлежал к родовитой знати. Дворянский титул он получил лишь благодаря своей учености, он окончил Оксфорд. Он не забыл этого и хотел быть достойным того высокого положения, которого он, честолюбец, достиг не путем интриг, а силою ума и знаний. Он знал, что намного превосходит всех, кто его окружал. Он перестроил библиотеку собора и книгохранилище, в котором огромные, поставленные обрезом вперед тома, были прикованы к полкам крепкими цепями, чтобы их чего доброго не унесли. И здесь было собрано около тысячи манускриптов с чудесными яркими миниатюрами. И здесь было собрано все, что создала в течение пяти веков человеческая мысль в области философии, религии и ремесел —